Я сидела на скамейке возле дома и слушала Шопена. Иногда не плакала. В железовой воле я бывала ежедневно, за исключением четверга. В четверг, когда я, как обычно, ехала туда в такси, по радио произнесли его фамилию. Я велела таксисту развернуться и ехать во Вроцлав. В деканате целый час искали кого-нибудь, кто говорит по-английски, а когда нашли, какая-то милая женщина сказала мне, что «Эл Джотт» уехал в германию и вряд ли вернется потому что нужно быть полным идиотом чтобы вернуться сюда как он мог уехать в германию после того что немцы сделали в лагере с его отцом эта милая женщина из деканата не знала его адреса да впрочем и я не хотела его получить в тот же вечер я вновь была в варшаве практическая ретроспекция была завершена психиатр оказался неправ Это ни капельки не помогло. Может, ты знаешь, по какому праву, по какому чертову праву Эл Джот решил, что я была бы несчастна в этой стране? Почему? Потому что дома серые, потому что в магазинах только уксус, потому что телефоны не действуют, потому что нет туалетной бумаги, потому что кружки для газированной воды прикованы ржавыми цепями? Почему он не спросил меня, что мне действительно необходимо в жизни? — Да я вообще не звоню по телефону. Не пью газированную воду, а уксус добавляю всюду, даже фишн-чипс. Нет, он даже не удосужился спросить меня. Он, который спрашивал меня обо всем, даже про то, что ты ощущаешь, когда в тебе набухает от крови тампон. Он просто прижал руку к одному из своих двух сердец и уехал. А ведь я могла бы вместе с ним копать колодец, если бы оказалось, что там, куда он меня привез, еще нет воды. А потом и мир, который якобы нас разделил, перестал быть разделенным. Настали такие времена, что вечером я ложилась спать, а ночью в какой-нибудь стране менялся политический строй. В Лондоне для меня слишком высокое давление. Чтобы выдержать его, надо быть герметичным, иначе все из тебя уйдет». Это чистой воды физика. Но я не умела быть до такой степени непроницаемой. Вдвоем гораздо легче удерживать крышку. Я же могла быть только одна. Даже если я и позволяла кому-то засыпать рядом с собой, то всегда получалось так, что я удерживала две крышки. А кроме того, мне по определению было трудней. Я ведь родом из деревни. И Дублин ничего не изменил. Остров всегда был деревней. Деревней на береговом обрыве. Самой прекрасной на свете. Однако я не хотела возвращаться на остров. Потом оказалось, что в этом и не было надобности. Как-то после оперы и ужина, который на самом деле был дележом под черную икру остатков какого-то мелкого банка между двумя крупными, директор одного из крупных банков спросил у меня — Я была приглашена, поскольку считалась многообещающим биржевым аналитиком младшего поколения, что в переводе на общепринятый в банке язык означало, что у меня лучшая грудь в отделе ценных бумаг. Так вот, он спросил меня: "Не живу ли я в Нотинг-Хилле?" Когда я шутливо ответила, что квартира в Нотинг-Хилле мне не по карману, он улыбнулся продемонстрировав безукоризненно белые зубы и сказал, что это очень скоро изменится, но, впрочем, это не имеет никакого значения, поскольку он всегда живет рядом со мной, где бы я ни квартировала. Я прекрасно поняла его. Мне даже понравился этот его ответ. Он был француз, но говорил, а это просто абсолютное исключение, по-английски с американским акцентом.